А знаете, как в Узбекистан приехал Брежнев, да? Знаете? И знаете, он, ну, он приезжает в Узбекистан, он уже совсем ничего не соображает уже. Народ его встречает по традиции, кричит, Салам алейкум, он, алейкум салам. И ему опять Салам алейкуман, алейкум салам. Вдруг кто-то из стал погречит. Архипелаг, Гулак, он, Гулах Архипелаг.